282. Подвиг внесение света в жизнь есть наинужнейший. Это и есть йога огня. Так подвиг есть внесение йоги в жизнь. Йога есть применение огня в жизни. Путь йоги есть путь огненный. Микрокосм Носитель света огня становится центром, насыщающим светом пространство вокруг, как лампа сильного напряжения во тьме ночи. Трудность подвига в том, что свет должен быть ровным и непрерывающимся. Мигающая лампа явления недопустимы ибо неизбежно перегорание. Только равновесие дает свет неугасимый. Потому несение света, при всех условиях жизни и во всех состояниях сознания становится обязанностью. Обязательство светить, добровольное, накладываемое сознанием самим на себя. Светить по настроению и в зависимости от состояния оболочек не есть форма служения архата. У архата служение не прерывается ничем. Солнце светит всегда, ибо всегда в пространстве. Архат. Это солнце жизни земной и солнце, сияющее светом своим в жизни. Периоды одиночества и накопления или восстановления сил не есть периоды отемнения, но периоды кристаллизации света. Прежде чем дать, надо иметь, то есть накопить. Кристалл огня или психической энергии – камень Аллаты вечен. Носитель сокровища камня. Вечного света есть герой или подвижник, совершающий великое делание или великое служение. Свету послужим. Храм, где совершается великое служение – жизнь. Стены храма ограничены пространством, но пространством всех измерений. Безгранична сфера служения. Во мне пребывающий постоянство служения уявляет. Во мне пребывающий свет мой несет людям. Свет мой, в свете своем преломленный, дает людям архат. Свет свой, света моим, зажженный, дает людям архат. Свет от света, от единого вечного света горит в его микрокосме лучами зажженных центров. Лампа может не мигать лишь при условии смирения и подчинения оболочек. Ровным светом горить, И свет ваш перед людьми да будет ровно горящим. Луч света, прерванный раздражением, или страхом, или сомнением, Являет диссонанс разрушительный. Свету далекой звезды уподобимся, Горящей в пространстве над малой планетой. Мы — звезды далеких миров. не земные мы и не от земли. От земли оболочки, прах от праха. Но мы гости из дальних миров. Наша Родина далеко. Земля — это временный дом, нас приютивший. «Владыка не от земли. С дальней звезды пришел владыка, и вы мои, от моего луча рожденные, от луча моего и матери мира, вы неземные, но беспредельные. Земля дана для постижения беспредельности. Зову в ее необъятные просторы. Надо явить предел напрягающий, но при равновесии».